Глава пятая Месть — это блюдо, которое подают холодным, а в ином случае и вовсе ледяным. Для чего вообще нужна месть? Для того, чтобы наказать зло? Или для того, чтобы мститель успокоил свою разгневанную душу? Сибата медленно шел по ангару, а вокруг были трупы. Замороженные, покрытые толстой коркой льда. Такаша был доволен. Впервые за все время он чувствовал успокоение. Подойдя к ледяной скульптуре, которая еще несколько минут назад была одним из великой четверки боссов Улья, Сибата улыбнулся. «Ты погиб в страданиях и знаешь, я рад, очень рад», — прорычал агент, — и, вытащив пистолет, выстрелил в замороженную голову бандита, которая моментально рассыпалась на тысячи осколков. Опять этот сон. И все как наяву. Открыв глаза, агент тяжко вздохнул. Рядом лежала очередная девушка из досугового дома, а на столе в вибрирующей агонии бился мобильник. «Ну, кого там принесла нелегкая в такую рань?» Недовольно пробурчал он и принял вызов. «Слушаю, Такаши, ты не поверишь!» Воскликнул инспектор Такахаси не своим голосом. «Чертов жаворонок! Ты на часы смотрел? Мне еще только через два часа вставать!» «Маньяк трудоголический!» — фыркнул агент. «Как ты там мне обычно говоришь?» ну Точно! Забей!» Так вот, и ты сейчас забей. Ситуация из ряда вон. Ну уже не томи. Что за дурная привычка? Один из трупов Тайсе внезапно ожил. И сбежал из полицейского морга. Ты представляешь? Твою мать! Выругался Сибата и тут же вскочил с кровати. Какой именно труп? Выяснили? Конечно, тот, что был на яхте. Ему и Чиро голову прострелил. Он единственный сохранился в более-менее приличном виде. Остальных разворотило. Понятно. Что говорят в НПА? Что говорят? У патолога анатома чуть сердце не встало. А так, ну, сейчас ведут поиски. Я решил сообщить тебе сразу, как узнал. Так. А сбежал он во сколько? Примерно в половину третьего ночи. Просто я только что приехал в участок. Понял. Пробью по своим каналам. Зевнув, «Ответил Сибатта. Ты как, после катакомб?» «Да ничего страшного. Кое-как выкрутился. Сказал, что туда вели улики по одному делу. Отделался выговором и небольшим штрафом. Больше, конечно, так лучше не шалить. А нам больше и не надо», — вздохнул агент. «Блин, ну как так? Теперь тайсе на свободе». Все верно. Жди беды». Наконец-то закончились мои волшебные каникулы на Аляске, наполненные волшебными ароматами перестрелок, дикой усталостью, клыками медведя и кровью синтетиков. Эх, только вот одно не давало мне покоя, зачем третий приклеил шестую к стене. Это, с одной стороны, довольно весело. Есть ли вероятность того, что организация синтетиков — на данный момент достигла того самого уровня, когда они начали вступать в романтические отношения. Быть может, это был акт ревности? Воображение нарисовало картинку, как синтетик увидел свою подружку с другим синтетическим мужчиной и приклеил ее к стене, мол, так не доставайся же ты никому. Или, может быть, они уже давно встречались, и шестая просто заколебала третьего». «Да, такое тоже может быть. Супруги порой такую сатану устраивают, что мама не горюй. Когда мы наконец-то прибыли в Токио, я хотел припасть губами к асфальту. «Наконец-то! Твердая земля! Ноги не проваливаются по колено в снег!» — воскликнул я и начал кружиться по взлетной полосе. «Хм, не экономии У меня есть хороший психиатр». «Может быть, тебе стоит сходить к нему?» Осторожно поинтересовалась Китсуны. «А?» Я резко остановился и даже на секунду задумался. «Нет, нет, спасибо. Я просто рад, что наконец-то вернулся. Знаешь, после всего того, что я там пережил, особой уверенности не было. Как бы сильно ты не любил зиму, а где-нибудь в середине марта, как правило, мыслишки, о лете начинают все чаще посещать твою голову. Но стоит думать о другом». Сейчас практически ночь, среда благополучно подходит к концу. Я очень надеюсь, что осамитян, стервая такая, хотя бы за мобом присматривала. А то приеду завтра утром в академию, а его ссохшийся труп сидит в одиночестве на подоконнике. бр. отвратительные мысли. Хотя, с другой стороны, чего гадать? Я вытащил телефон и набрал номер главы модельного клуба. «Да, на часах почти полночь, но я не думаю, что Асами спит, когда ее любимая и ненаглядная княжна вот-вот появится в Токио». «И... и Чиро!» — прошептал слабенький голосок в динамике. «Привет, радость моя!» «Улыбка на моем лице больше напоминала злобный оскал. Ты знаешь, все это время, пока я находился на заснеженной Аляске, я думал только о тебе. Как твои дела?» Чирокун, мне...» «Мне так жаль!» — я Голос осами дико дрожал. «Что? Да ладно тебе, не расстраивайся. Меня просто чуть не задрал медведь, подумаешь?» — усмехнулся я, наслаждаясь моментом. «И чурокун, я сделаю все, что захочешь. Честно, прошу, прости меня, пожалуйста, я...» И представить не могла, начала оправдываться девушка, но я быстро ее прервал. «Стоп!» — холодно произнес я. «Дорогая, ты не представляешь, какие мысли у меня на тему того, чтобы с тобой интересного сделать. Хотя, знаешь, я уже придумал. Обсужу один момент с ее высочеством и... В общем, ладно, ты мне вот что скажи. Как там Моб?» «С Плюшей все хорошо. Он очень переживал из-за того, что тебя долго не было. Но я ему вчера сказал, что ты выж...» «Что с тобой все хорошо? В общем, вот...» Асами попыталась улыбнуться, но я слышу по голосу, что у нее ничего не вышло. ясенька Ладно, милая Асамитян, спасибо за то, что помогла устроить такие невероятные выходные. Прости. Всего доброго. Пока!» Я сбросил вызов и спрятал телефон в карман. «Значит, это у нас подружка-охранница, верно?» «Вот и хорошо. Очень жаль, что здесь нет манги или аниме «Оверлорд». Наряди кольбеда был бы Осами очень к лицу». «Ну ладно. Оставим мечты подальше. нарежу ее в костюм горничной и заставлю ходить весь день за собой по пятам и говорить «хозяин». Отличная мысля. Не сказать, чтобы я от этого дико фанател, но я же типа молодой парень». Почему бы и не козырнуть, шутки ради, приколы для. Сидя в джипе одного из телохранителей Кицуны, я вдруг понял, что дико устал. По-другому и не скажешь. Ноги гудели, в голове пульсировало. То, что я подремал три часа во время долгого перелета в крейсере Редю, вообще погоды не сделала Да и расслабиться особо не вышло. Мы с Кицуной довольно бурно обсуждали будущее моей компании. Приехав домой и поднявшись на свой этаж, я резко остановился. То, что мое тело и разум изнавали от усталости, еще не значит, что я потерял остроту зрения. Дверная ручка явно не на месте. И на коврике следы маленькие, скорее всего, женские. «Да что за твою мать! Не успел я отойти от одной передряги, как жизнь сразу запихивает меня в другую. Порывшись по карманам, я не нашел ничего, кроме амулета в виде таинственного символа, один из трех тотемов. По сути, им можно было ткнуть в глаз, наверное. Ай, Ладно, придушу паршивку голыми руками, убью, вот честно, даже сдерживаться не буду». Выдохнув, я отошел в бок и аккуратно открыл дверь. Свет горит. Это что за наглость? Злобно фыркнув, я кувыркнулся в квартиру. Ичикун! воскликнул милый голосок. А? Минами? с ужасом воскликнул я. Как я рада! Девушка пули запрыгнула на меня и всем телом прижалась. Ичикун, я так, я так. Потом началось то, что я больше всего не люблю. Слезы, сопли, и баллады о том, как сильно за меня переживали. Поднявшись прямо вместе, вцепившийся в мой торс с девушкой, я, ощущая себя кенгуру с детенышем, сперва закрыл входную дверь, а затем пошел на диван. Родная, я протянул минами бумажный платок. Ты мне лучше скажи, а ты как попала внутрь? Ну, девушка виновато опустила раскрасневшиеся глаза. Мы сосами тян подняли всех на уши. Отец сделал вид, что заинтересовался ситуацией, а сам сам опять побежал лобызать своего любимого Тайсе. Лобызать? удивился я. Ага, только и говорит, что о нем. Мне кажется, он даже маму так не любит, как этого ублюдка. Бредит им. Говорит, что кожу с него снимет живьем. В общем, на тебя ему вообще было плевать. Я пыталась зайти с того угла, что, мол, там княжна, а ему вообще все равно. Поохал, поохал, и на этом все. Ужас! Я так переживала. Мы с тян литров сто слез наплакали. «Ужасно!» — вздохнул я и погладил девушку по голове. «Госпожа Редзю дала мне ключи и сказала, чтобы я ждала тебя здесь». «Понятно!» Китсуна просто задолбалась сидеть с двумя истеричками и слила обеих. «Молодец!» Я бы на ее месте сделал точно так же». «А что с Асамитян?» «О, она была в таком диком ужасе, что просто жесть!» «Бедолага постоянно переживает за свою подругу. Ты знаешь, я даже немного завидовала к нежне. У меня никогда не было настолько близких подруг, понимаешь?» Минами с грустью взглянула на меня. «Не понял. В смысле? Все девчонки мне почему-то завидовали». «Так ты красивая!» Понятно, что тебе будут завидовать. Я лишь пожал плечами, ибо это стандартная людская истина. Если у тебя есть что-то лучше, чем у остальных, тебе будут завидовать. И далеко не всегда это будет выражаться чем-то положительным. Таков уж мир людей. Они пакостили мне. Я чувствовала себя изгоем. Девушка вновь начала шмыгать носом, и я поспешил вновь погладить ее по пушистым волосам. Мне было так тяжело... Но когда я начала пить, они просто перестали со мной контактировать. Была парочка угроз, но отец сказал, чтобы я не обращал внимания. А в 15 лет меня перевели в элитную школу. Там меня все любили. Фальшиво, конечно, но хоть не пакостили, и то вперед. Очень странная манера местного мира. Есть богатые родители, которые отдают своих детей в обычные школы для простолюдинов, чтобы те учились коммуникации. Правда... Сколько бы раз я не слышал о подобных экспериментах Заканчивались они всегда переводом в школу для элиты Дети жестокий народец Взрослые-то иногда с трудом сдерживаются Чтобы морально не плюнуть в того Кто по факту рождения уже заслужил себе место под солнцем А про детишек я вообще молчу «Не переживай, Минамитян Я позабочусь о тебе» Улыбнувшись, произнес я Ичикун. «Вот за это я тебя и...» — девушка прервалась и резко покраснела. «Очень уважаю. Кстати, ты знаешь, я сходила в магазин, буду кормить тебя вкусняшками. Здорово, правда?» митян мне немного не по себе от того, что ты тратишься из-за меня». «А? Ничего страшного. У меня есть деньги», — улыбнулась девушка и положила голову мне на плечо. «Ах, Ичиро, я так счастлива, что все закончилось хорошо». Кой как успокоив минами, я хотел было отправить ее домой, но та вцепилась и не хотела отпускать. Ох, девушки порой бывает такими занозами. Зато у этой ситуации был один плюс. Пока я принимал тушь, моя певчая птичка закатила не слабый ужин. Все-таки я люблю, когда девушка умеет готовить. Да и к тому же всегда приятно попробовать то, что приготовили с любовью. Правда, был и ощутимый минус. Минами опять заняла мою кровать, а мне пришлось ютиться на диване, черт его подери. Повезло еще, что усталость была настолько сильна, что я просто вырубился. Можно сказать, отключился. И все. Утро добрым не бывает. А, я же об этом уже говорил. Тогда утро бывает только жестким. Точно. «Нет, бывают, конечно, и хорошие, когда ты состоявшийся миллионер и сидишь где-нибудь на своем острове в Карибском море. А так тело дико ломило, а сознание заводилось, словно старой «Жигули» в минус тридцать. Были бы в этом мире эти автомобили, так я бы купил себе копейку или тройку, отреставрировал бы и ездил для прикола». Хотя тут и без этого есть много чего интересного. До тормознуто включающегося сознания донеслось сладкое пение минамитян. Все же у нее и правда ангельский голосок. Так, а что это за песня? Точно, одна из тех, которые были подарены мной для нового альбома. Здравствуй, море! Сколько нас лежит на дне твоем? Мы насмерть бьемся, нам нужно знать, что мы живем. Убиваем роботов бережным ружьем, нежным топором. Убиваем роботов, холод по спине, роботы во мне. Убиваем роботов, боже, хоть на миг, дай мне дробовик. Да уж, после всего того, что случилось на Аляске, песенка звучала даже немного жутко. Открыв глаза, я медленно поднялся и понял, что в квартире опять вкусно пахнет. Все-таки минами просто золото. Правда, когда я шаркой тапочками зашел на кухню, то опять обомлел. Милашка буквально летала возле плиты в моей рубашке. Может быть, она взяла это за привычку? Но еще повезло, что не в одном фартуке, так как это обычно бывает в манге. «Утречка!» — и чекун, ласково произнесла минами, отчего на сердце стало тепло. «С добрым утром!» — я скромно сел за стол. «Ты, как всегда, такая бодрая!» «Я готовлю завтрак для Ичиро. Мне это очень радует!» — пропела она и продолжила что-то шинковать. «Эх, прямо дикий заряд милоты с самого утра! Мотивирует на хороший день. Когда мы позавтракали, то один из парней Реззю забрал нас...» Увы, из-за моего внезапного отпуска на Аляске мотоцикл остался в Академии. Если честно, то я не думал, что кроме минами и осами наше отсутствие кто-нибудь заметит. Жизнь в Академии богата на различные события, поэтому-то, что глава дисциплинарного комитета и какой-то там бродяга сверхновые пропали в... Ж... Надо бы выразиться культурнее... В общем, пропали в захолустье, мало кого заинтригуют. Ох, как сильно я ошибался! Чуть ли не у самого входа нас ожидала моя любимая троица в лице Масаши, Сузуму и Кентян. Правда, когда я вышел из джипа в компании Митян, ревнивая ниндзя тут же недовольно надула щечки. «Ох, чувак, ну ты нас и напугал!» — выдохнул Сузуму. Я, когда узнал, что случилось, чуть все с запаса не выпил. хидеки грозилось меня приковать к батарее. Все-таки я не зря свел эту парочку. Пускай Фудзита пока ничего не понимал, но, похоже, у них был шанс стать семьей. Но загадывать я не буду, ибо в восемнадцать лет ты никогда не можешь быть уверенным в завтрашнем дне. А сами всех на уши подняла. Мы думали, что это конец, — с грустью произнес Массаши. А этот товарищ что-то совсем плох Осунулся. Лицо было бледным и уставшим, а под глазами сияли яркие синяки. Видимо, его страшная тайна начала выдавливать все соки. Надеюсь, что он скоро опомнится и придет в нормальное состояние. «А я? Я просто с ними!» — недовольно фыркнула Кентян, то и дело косясь на минами. «Вот она! Цундаря во всей красе!» В общем, они не стали долго церемониться и толпой обняли меня. Даже Кентян, несмотря на недовольное фырканье, тоже умудрилась меня потискать. Остальные студенты также с интересом поглядывали в нашу сторону, но дворянское воспитание не давало им своевольничать. Единственные, кому было плевать на аристократическую гордость, уже спешили ко мне на всех парах. Хара Навоки и Имаи Бунко. Неразлучная парочка охотников за интригами и скандалами». Я подозревал, что они попробовали в первую очередь докопаться до княжны, но той было достаточно посмотреть, чтобы проклятых журналистов сдуло ветром. И тогда эти товарищи решили оторваться за всю фигню на жертве, что, по их мнению, была морально слабее. Если честно, то я устал убегать. Скажу им в лицо пару ласковых, и пускай делают потом, что хотят. «Матидзуки-сан, Матидзуки-сан», — вопил Навоки, размахивая диктофоном. «О, почему я забыл про свое наследство? Черт, сколько раз был дома и даже не взглянул!» «Да, разведчик из меня так себе!» «Ай, ладно, уверен, что там нет ничего интересного. Ламповые воспоминания из прошлого и не более того». «Господин Навоки!» — холодно произнес массажей и очень строго взглянул на журналиста. «А, до — парень резко затормозил, а милашка Бунко от испуга тут же спряталась за его спиной. Прошу вас, не доставайте моего друга, дайте ему отдохнуть, идет, спокойным тоном продолжил Массаша. Да, сглотнув наоки, несмотря на то, что был ниже своей подружки, едва ли не схватил ее подмышку, и парочка поспешила удалиться. Ты круче всех крутых, я благодарно похлопал парня по плечу. Просто супер. А ты не мог бы им сказать, чтобы они вообще от меня отвязались? Ну, массаша задумчиво взглянул на один из корпусов. «Людям нужна информация. Студенты обожают интриги. Сказать Харасану и имаи сан о том, чтобы они прекратили свою деятельность, это точно так же, как сказать повару в столовой для бедняков «прекратить готовить». Это надо, Ичурокун. И ты от этого не спрячешься. Пока я рядом, они тебя не тронут. Но рано или поздно Харасан найдет тебя». «Ты так говоришь, как будто он какой-то злодей усмехнулась Кинтян. «Сам Харановоки угрозы не представляет. А вот его родители, там, до да, настоящее змеиное гнездо. Хозяева одного крупного издательства. Там и газеты, и книги. Слышал, они отказали бывшему сценаристу театрального клуба в печати», — ответил Масаши. «А Ванбаеву? Потом наверняка рвали волосы на голове», — отмахнулся Сузуму. «Но в любом случае уйти Сан прав». «Хара Навоки — нужный человек, просто пока ты этого не понял, он. «Что полезного в интригах и сплетнях?» Казалось, что Минами передернуло от этих слов. «Я же сказал, когда надо будет, вы поймете, что Хара Навоки — очень нужный человек», — таинственно усмехнувшись, ответил Сузуму. «В общем, тему о журналистах мы больше не поднимали. За месяц учебы они успели меня задолбать». Одно упоминание о журналистском клубе вызывало очень неприятные ощущения. Хара Навоки был идеальным представителем своей профессии. Упертый, ни на что не взирающий, бескомпромиссный и очень пробивной. Когда он бежит на меня с диктофоном, я понимаю, что простой удар в челюсть его не остановит. Даже если я буду вколачивать его в землю, он будет продолжать брать у меня интервью. А его подружка... Скорее всего, она пишет статейки, возможно, даже ведет свою колонку. А идет на передовую только для того, чтобы прочувствовать эмоции и излить их потом на бумагу. Но, опять же, это всего лишь мои предположения. Никогда не общался с журналистами, поэтому ничего сказать не могу. Проведав своего пушистого друга, я захватил пару учебников. «Ну что, дружище?» «А сами тебя не затискало насмерть?» — поинтересовался я, на что моб лишь многозначительно вздохнул и отвернулся. Потрепав его по мохнатой голове, я поспешил на учебу. Первая пара была у такеды. Ничего интересного, какие-то цифры, формулы и куча писанины для конспектов. Интересно, если бы я попал в обычную школу, то как бы реагировал? Усердно учился бы или сразу же забил болт? Хотя зависит от школы. В моей прошлой жизни мне повезло. Мать отправила меня в учебное заведение с математическим уклоном. Не сказать, что я всегда был примерным учеником, но в целом закончил, да и ладно. С возрастом приоритеты меняются. Школа — это своего рода маленький тренировочный лагерь жизни. По сути, ребенка учат фильтровать информацию — выживать в обществе и дают определенные базовые знания, которые могут пригодиться. Только вот есть один нюанс. Ты это понимаешь годам к 25, когда школа уже давным-давно за плечами, и именно тогда ты понимаешь, насколько отвратительная у нас была система образования. Поэтому я думаю, что был бы хулиганом. Вернее, я не стал бы пакосничать нарочно». Но и сидеть на уроках паенькой, глядя учителю в рот, явно было бы не в моих правилах. После пары был обед. За эти несколько дней на Аляске я уже успел соскучиться по местной кухне. Было в ней нечто душевное и теплое. Не успел я сесть за стол, как из меня чуть ли не клещами начали вытаскивать информацию. Что там было, правда ли, что я спас княжну. В общем, все во всех подробностях». Не сказать, чтобы я был отъявленным вруном, но кое-что, конечно, приукрасил. Для красного словца, так сказать. Да и людям всегда нравились красивые истории, где главный герой с мужеством и храбростью, без всяких лесников и прокачанных заимок, расправляется с жестокими превратностями судьбы. Кстати, о птичках. Надо бы навестить ее высочество после пар, разрулить ситуацию с моим гонораром, И поговорить со самитян Уверен, что про сделаю все она ляпнула с горяча. Но девочка набедокурила, поэтому злобный дядя Витя обязан ее как следует проучить. Следующая пара, как выяснилось, у меня была отдельно от всех. Пока я купался в снегах аляски, все проходили некое индивидуальное тестирование. Пойдем, герой. Это ненадолго буркнул Ято и повел меня за собой в подвальное помещение, которое располагалось под учебным корпусом. Кстати, когда мы спустились, я даже немного присвистнул. В общих чертах вытянутое помещение напоминало тир, причем не мелкий, как у Колчика, а здоровый, словно для испытаний крупнокалиберного оружия. Площадка была относительно небольшой, где-то сто квадратов, А вот огневая зона уходила далеко вперед, метров на 200, отчего линия мишеней казалась совсем миниатюрной. Реально, и какое оружие здесь тестируют? Минометы? Значит так, прокашлившись, начал я то и вытащил из металлического кейса что-то вроде электронных браслетов на руки и ноги. Это уловитель сейшина. «Благодаря ему мы сможем измерить твои способности на данном этапе развития, а также узнать процент магической перспективы». Про магическую перспективу нам уже рассказывал профессор Такеда. «В общих чертах это что-то вроде личной эволюционной ветви навыков. То есть, благодаря данным соуловителя, они смогут просчитать, во что я смогу вырасти и чем овладеть». «Уверен, с новыми они еще не работали. Да и в глазах Ято блестело любопытство. Так вот, эту процедуру ввели с прошлого года для того, чтобы понимать потенциал студентов», — продолжил Ято, протягивая прибор мне. «Нацепляй крепко, ибо придется немного побегать и попрыгать». «Да ладно!» — я лишь обреченно вздохнул и, сняв пиджак, начал цеплять на себя браслеты. Вставив микронаушник в ухо, я подошел к стрелковой галерее. Проверк связи, — по рации произнес я, — то... «Кивни, если слышно!» Я утвердительно кивнул. «Иди вперед! Дальше я буду говорить, что делать!» Вздохнув, я направился в огневую зону. Местечко так себе. На стенах были выжженные черные пятна жуткие царапины и рытвины, как от пуль крупного калибра. «Интересно. Очень интересно». Потом я-то начал говорить, что делать. Как выяснилось, тест был довольно простым. То есть тут не нужно было применять свои знания или же напрягать мозг. Сперва я использовал простейшие навыки типа поджигания, замораживания и ускорения воздушного потока. Насчет последнего — это что-то типа ветряной техники. Они были слабые, и в бою такое вряд ли применишь. Единственный раз, когда я использовал подобное, это когда ломал фонарь кабины внедорожника. Да и то, там были огонь и лед. Насчет ветра я особо не парился, пока не нашел ему достойного применения в быту. А вот некоторые особо умные парни использовали ускорение воздушного потока, чтобы юбки задирать. Конечно, если нарваться на кружок суговары, то можно и зубов лишиться. Как говорится, каждому свое. Затем шли задания посложнее. Огненные шары, энергетические пучки и энергетические волны. Вот там я тоже вложил свои 5 копеек в осквернение местных стен. Эти техники были очень хорошими помощниками в бою. Огненный шар хоть и был слабоват, но если враг не пкав, то достать можно». Энергетические пучки также могли размозжить голову или вывести из строя некоторые виды техники с легкой броней. А вот волна — это на данный момент апогей моей силы. С ее помощью можно было порешить сразу несколько противников. Одно элегантное движение руки, и отряд врага превращается в кровавое поджаренное месиво. Очень жаль, что эта техника была весьма энергоемкой, Если даже я, как сверхновая, был ограничен в этом навыке, то остальные, наверное, вообще могли использовать волну от силы один или два раза за бой. И в завершении тестирования были сложные техники. Я бы не сказал, что скостовать барьер, он же щит, как-то сложно, но вот удержать, когда по тебе ведут огонь, очень тяжело». Вместо винтовок тут были теннисные пушки, это такие аппараты, которые стреляют теннисными мячиками. Не сказать, что страшно, но если таким один раз попадет, второго уже не захочешь. Самым тяжелым для меня пока было управление сейшином в теле, в мышцах, если быть точнее. Да, прямой удар под 1500 килограмм, конечно, здорово, но пользоваться подобной техникой часто я пока не мог. «Блин, хотя если бы на Аляске у меня не закончился сейшин, то по культисту точно проехался бы трамвай в виде моего кулака. Но, видимо, не судьба. Боковой удар выдал почти 1800 килограмм. Не дурно для моего веса. Все-таки сей и правда хорошая штука, которая может так легко нарушать законы физики. Со скоростью все было немного проще». В первый рывок я смог разогнаться до 24 км в час, а во второй уже до 29. Понимаю, что пока это совсем немного, но если я приложу усилия и буду активно практиковаться, то показатели вырастут. А вообще меня уже неделю мучают мысли о том, что было бы круто найти мастера сейшина, который научил бы меня всему и сразу. Академия очень тормознутая в этом плане. Во-первых, я безбожно теряю здесь время. А во-вторых, все эти формулы мне точно не нужны. Я не хочу изучать терминологию. Я хочу изучать практику. И почему-то во мне была уверенность, что формулы мне для этого вообще никак не пригодятся. В прыжках я уже достиг определенных успехов. С места запрыгивал на 6 метров в высоту. Правда, после приземления сбивалось дыхание как будто в тело заряжали нехилую дозу адреналина, а затем резко убирали. Здесь также нужна практика, иначе я точно не смогу использовать данный скилл в бою. Там нужна предельная концентрация, а не спутавшиеся мысли с одышкой. Невидимые руки, что в волшебном сообществе назывались телекинезом, меня порадовали. Я мог поднимать до 70 кг на расстоянии, до 15 метров. Но это только благодаря занятиям у профессора Ято. 70 килограмм очень неплохо, Матидзуки-сан», произнес он. Но тебе определенно есть куда расти. Абсолютный чемпион Академии по телекинезу, глава Дисциплинарного комитета. Она может поднять 1200 килограмм на расстоянии в 20 метров. Ч ⁇ Физика? К черту ее! Это меня мало шокировало. «Нет, Академия точно для тормозов. Я так никогда не уничтожу своего мразотного старшего брата. Нужно искать мастера. Блин, но где я его найду? Спросить кицуны? Так эта лисица наверняка будет настаивать на том, чтобы я и дальше тут сидел. Блин, вот Редю, обалденная девчонка, всегда меня понимала и выручала, но, эх, любит она свое веское слово «вставить». Иногда мне казалось, что у нее в голове резко замыкало, и она просто не могла отступить. Давила до последнего, искренне считая, что кроме ее мнения больше ничего нет. После всей этой возни я с облегчением снял с себя браслеты у ловителя. Итак, у меня огромный потенциал, невероятные возможности, все круто, все здорово, но... Без практики я не начну прогрессировать, и я это прекрасно понимаю. Кстати, надо найти Джефф. Если она меня натренирует владению каф, то, может быть, и в магии натаскает. Хорошая идея. Надеюсь, ценник она не заломит, а то за спасение Цубасы я ей торчу. В общем, это неважно. В кабинете директора повисла гробовая тишина. Такеда с грустью вздохнул и придвинулся поближе к столу. «Только не надо говорить, что вы этого не ожидали, Акумура Доно!» «Я понимаю», — сухо ответил директор и сурово взглянул на профессора. «Имперская комиссия и первый кабинет всегда приходят тогда, когда мясо уже готово». Это не отменяет того, что мы рискуем, Акумура Доно! Сильно рискуем. Не сотрясайте воздух, прошу вас. Директор придвинул желтый лист бумаги и, надев Пинсне, еще раз пробежался по нему взглядом. В случае неудовлетворительных результатов проверки Матидзуки и Чаро будет переведен в корпус сверхновых. Все наши надежды. «Все наши будущие разработки по изучению сверхновой не нагнетайте», — грозно произнес директор. «Я то сама принес результаты. Матидзуки-сан невероятно силен. Вернее, у него очень много энергии, но он пока слишком обеспечен и не умеет пользоваться своим потенциалом. Комиссия признает, что мы просто не способны обучать потенциальных уникумов» а из-за этого в дальнейшем могут быть серьезные неприятности. Вердикт они вынесут быстро. Даже собрания не будет. Приклеит мне бумажку на лоб, и все. Как только очередная альфа эволюционирует, ее сразу и без разговоров переведут в корпус. Быть может, оно и к лучшему, осторожно поинтересовался Такеда. «За Матидзуки-саном начнется настоящая охота, как только он выйдет из Академии. Боюсь, что клинья начнут подбивать уже сейчас. И никакая Кицуна его от этого не спасет. Ее просто задавят конкуренты посильнее. И нас, кстати, тоже». «Я это понимаю. Нет, мы не отдадим его». «Это то же самое, как если бы кусок золота пришел к бедняку сам, а он отдал бы его банкиру. У корпуса их и так три штуки. Пускай делают с ними, что хотят. А Матидзуки и Черо останется здесь, и мы продолжим исследования». «Амбиции — это, конечно, хорошо, но как он пройдет тестирование комиссии?» «Сколько у нас времени?» «Три недели». «Что же?» — директор вздохнул и снял пинсне. «Значит, и Чирокун на эти три недели перейдет на иную программу обучения». «Что это значит?» — удивился такэда «Я-то-сама не потянет сверхновую». «А кто сказал про я-то-сама?» — усмехнулся директор. «У нас есть специалист высшего уровня». «Что? Гамбл?» так они же друг друга терпеть не могут, — возмутился профессор. «На кону стоит будущее Каганено Хоши, — так это сама. Боюсь, многим придется запихнуть свое мнение и отношение куда подальше, — ответил директор. — Пускай за Ичирокуном охотятся явления корпус сверхновых император, да хоть сам дьявол, мне плевать, он останется здесь». «Смело, Акумура Донна, очень смело. В таком случае я пойду и оповещу профессора Гамбла. Пускай начинает готовить материал», — улыбнувшись, произнес Такеда и поспешил к выходу. Напряжение в кабинете главы дисциплинарного комитета нарастало. Вернее, мне это было вообще все равно, а вот дамы явно чувствовали себя не в своей тарелке. Княжна Вальяжна сидела в кресле с видом великого властелина галактики, но вот ее то и дело, перебегающие из стороны в сторону взгляд, выдавал внутреннее состояние. «Про осами говорить нечего». Когда я зашел, она испугалась и попыталась спрятаться за декоративную елку, но, осознав, что жестко спалилась, покраснела и вышла из укрытия. Я поклонился и присел в гостевое кресло. Единственное, что смогла выдавить из себя ее высочество... «Добрый вечер!» «Здравствуйте, ваше высочество!» Злорадно усмехнулся я и скрестил пальцы. «Я пришел обговорить дальнейшие действия». «Да?» «Хорошо», — мило улыбнувшись, ответила княжна. «Нет, меня таким не очаруешь. Я слишком черствый сухарь». Ч -ч -ч «Чаю?» Первый после непродолжительной паузы решила нарушить тишину асами «Да, было бы неплохо», — ответил я и кивнул головой. Облегченно выдохнув, девушка пулей вылетела из кабинета, оставив бедную красную шапочку на съедение серому волку». Княжна лишь проводила ее злобным взглядом, да, бросила подругу в самый неподходящий момент. «Так что, ваше высочество, когда мы с вами решим этот вопрос, насладившись общим ступором, я понял, что в потере времени особого смысла нет, поэтому взял инициативу в свои руки». «Деньги переведем сегодня», — пролепетала она, пытаясь выжить из своей милой улыбки еще больше очарования. «Насчет земли?» «Вышла небольшая накладочка». «Так, я напрягся, ибо накладочки меня вообще не устраивают». «В общем, я поговорила с юристами. Они сказали, что мы сможем оформить договор дарения только через месяц из-за проблем с бумажками». «Месяц!» — я незаметно выдохнул с облегчением и, перекинув ногу на ногу, подался вперед. «Ты мне лучше скажи, в чем проблема? Ты же у нас девочка номер один, верно?» «Что за сарказм, Матидзуки-сан? Я не потерплю такого обращения к своей персоне!» — недовольно фыркнула она, на мгновение показав свое волнение. «Я понял. Прошу меня простить!» — нагло усмехнувшись, ответил я. «Итак...» В чем проблема? В том, что ты гражданин Японии. Был бы ты русским, то все получилось бы гораздо быстрее. Плюс ты простолюдин. Плевать на это. Вы дарите земли простолюдинам для разработки и ничего. Россия щедрая душа, продолжил я. Да, но я уже сказала. Княжна взглянула на меня с холодком. Люблю этот взгляд. Он показывает ее истинную сущность. Без масок и притворств. Однако весь этот театр был разыгран явно не из-за земли. Тут что-то другое. Все понятно. На самом деле месяц — это не страшно, я потерплю. Но чует мое сердце, что все не так просто, как кажется, верно? Тут такое дело, — княжна даже немного порозовела от смущения. Вот ведь интриганка. Я слушаю, — холодно произнес я. «В общем, Анастасия, моя старшая сестра, как я уже говорила, она искренне хочет познакомиться с тобой. Вернее всего, просто поблагодарить за то, что ты уже дважды...» На последнем слове княжна скривила лицо, как будто съела дольку лимона. «Спасал мне жизнь. Для нашей семьи это важный поступок». «И...» — безучастно произнес я. «Она зовет нас на горячие источники. Хаконе...» Девушка тут же залилась краской. «Я понимаю, что в этом такого страшного. Она... в общем... Она сняла для нас с тобой номер на двоих». Княжна выдохнула и взяла себя в руки. «Отказ она не примет, поэтому... как-то так». «Вот этот поворот», — усмехнулся я. «Горячий источник или же по-местному онсен — довольно популярная тема для отдыха в Японии». Дорого, но со вкусом. Хаконе был одним из самых популярных онсенов и располагался всего в двух часах езды на машине от Токио. И в целом ситуация становилась все более пикантной. Я кое-как сдерживал алчную улыбку. «Ну, Анастасия Тиан, ну, молодец, конечно!» Решила сразу из козырей. Я понимаю, что это слишком, но... Княжна сейчас точно вывернется наизнанку. «Я... Не надо слов!» Маска треснула, и наружу выглянул демон. «Я все понимаю. Ничего страшного. К тому же... Мы ведь уже договорились, верно?» «И Чирокун! Девушка не выдержала и, сжав кулаки, злобно взглянула на меня. «Ты меня не понял! Я не хочу ночевать с тобой в одном номере!» «А... -а. Так вот, в чем проблема?» «Ну, ничего страшного. Поспишь на полу». Футони, пожав плечами, ответил я. Это все? Ты обожаю, когда она выходит из себя. Сразу такая лапуля, прям-таки самая милая девочка. Ваш чай в кабинет вошла а сами с подносом. Вот. Мм тофу. Люблю его, усмехнулся я, взяв кусочек сыра. Ладно? «С вопросами о вознаграждении и миссии мы разобрались. Ну, а вы, госпожа Камата, имели смелость опоить меня и запихнуть в крейсер. Что будете делать? Меня чуть не загрызли волки. Моральный ущерб будет стоить дорого». «Я уже расплатилась с госпожой Кицуной, густо покраснев, возмущенно воскликнула асами. «Что же?» «В таком случае мне придется подыскать другого друга для моба», — холодно ответил я и резко поднялся. «Нет», — пискнула асами и сделала два шага вперед. «Я не... я не отдам его другой». «Ой», — выдохнула княжна и закатила глаза, — «да тут клиника». «Меня не устраивает твое поведение». Я продолжал злорадствовать. Возможно, за издевательство над молоденькой и глупой девушкой мне прочитается особое место в аду, но мне плевать. Надутые красные щечки и дикие обиженные глаза стоили того. Хотя в них читалось не столько обида, сколько самая отчаянная безысходность». Она не могла отдать своего пушистого друга на растерзание другой девчонки, женская ревность, впрочем, как и мужская, сильный рычаг давления на человека. Я не хотела ничего плохого, я просто беспокоилась, о госпоже затараторила, а сами. Ну вот, я вернул тебе ее в целости и сохранности, даже пылинки сдувал, и по местам бомбежки с ней вместе ходил. Ой, не начинай, а недовольно фыркнула княжна. Так что нет тебе доверия, Камата Сан. Я драматично развернулся и направился к двери. Но я же расплатилась с госпожой Кицуны, не унималась сами Я не глухой, я уже понял. Но Кицуны это Кицуны. А я это я, так что мне на это вообще плевать. Хорошо, и что ты хочешь? Камата была на грани нервного срыва. Она пыхтела и сверлила меня яростным взглядом. «Весь день будешь ходить со мной в костюме горничной и называть хозяином». Маска разлетелась на куски, и демон полностью вырвался на свободу. «Что?» Все милая коматочка лопнула. «Знаешь что, Матицуки и Черо? да пошел-ка ты куда подальше! Ни за что, ни за какие пряники!» Княжна же изо всех сил пыталась скрыть смех. «Вот!» Такая подруга, что уж тут говорить? Возможно, она не вмешивалась из-за гнусного побега Асами. Вот так ты любишь моба, все понятно. Ваше высочество, я обратился к нижне, вы бы с ней аккуратно, а то она и вас так же кинет. М -м -м, продолжала пыхтеть Асами, краснее все больше. Ладно, Мина Митян добрая и точно будет для моба хорошим другом, заключил я и открыл дверь. Комата провожала меня взглядом полным ненависти. Мне показалось, что я слышал, как скрипят ее зубы. Выйдя в коридор, я принялся считать до десяти. Десять, девять, интересно, выбежит или отправит смс-ку. Семь, хотя какая разница, четыре, три, телефон завибрировал. Я вытащил его из кармана, легка на помине. «Я все сделаю», — гласило сообщение. «Что же, милая Асами, будет тебе хороший урок о том, что инициатива в большинстве своем всегда делает с инициатором очень интересные вещи». Не успел я спрятать телефон, как он вновь завибрировал. «И кто это?» «О, Редзю!» «Нужно ответить. Слушаю!» «Эй, не экономи. Я тут разгребала завалы документов с Гендай. В общем, все тип-топ. «Очень хорошо. Когда официально открываемся?» — обрадовано спросил я. «Значит, все эти разговоры в крейсере Кицуны были не напрасны». «Думаю, что на следующей неделе надо будет организовать мероприятие в хорошем ночном клубе, но я с парнями это сделаю. Есть идея позвать твою бирюзовую подружку на выступление». «У нее от одной лишь мысли о тебе слюни капать начинает, так что, думаю, проблем не возникнет. Плюс я сделала обалденную рекламную фотосессию с подружкой книжны Там такой материал, закачаешься!» «Не вопрос, я договорюсь. Проблемы есть? В таких делах без них никуда. Подводные камни могут вылезти в самый неподходящий момент». «Да, куда же без них. В общем, мы все посмотрели. Нашли здание, нашли музыкантов и управляющий персонал среднего звена. Там много моих личных знакомых, но с высшими менеджерами и службой охраны беда. Тут я без тебя не смогу». «Так», — вздохнул я, — «значит, придется поработать. Мне нужен будет помощник на два дня. Есть кто на примете?» «О, да, есть один хороший человек». В голосе Кицуны звучали нотки хитрости. «Ох уж это лиса!» «Ладно, тогда в пятницу вечером ты дашь мне его, а дальше я уже разберусь сам», — ответил я. «По поводу службы охраны. Помнится, ты рассказывала мне про одного знакомого, который из России?» «Напомни», — задумчиво произнесла Редзю. «Ну, этот, который выжил в зачистке Хворостинского, помнишь?» «А, помню». «А ты думаешь, он справится? Почему нет? Попытка не пытка. У нас все равно других вариантов пока нет. Надо же с чего-то начинать. И лучше рано, чем поздно». «Скину контакты на почту. Но ты учти, он суровый дядька». «Плевать, я таких на завтрак ем», — усмехнулся я в ответ. что ты еще?» «Насчет вечеринки по поводу открытия. Ты смотри, я приглашу всех деятелей музыкальной индустрии нашего города». «Заведешь нужные знакомства. Возможно, найдешь еще парочку ракетоносителей. Так что готовься улыбаться и быть милым. Приглашу местные СМИ, дашь интервью. Грамотно, красиво, с чувством и толком. Понял меня?» «Да, сестрица Найт, если честно, то светить личиком вообще не любил. Но, видимо, иначе просто никак. Я же всерьез решил заниматься своей корпорацией, поэтому придется терпеть некоторые издержки». Наберем потенциальных клиентов и запустим рабочие механизмы, как ты и говорил. Начнем с Токио, потом постепенно заберем и другие регионы. И готовься, не экономи. Конкуренцию никто не отменял. Я посмотрела, что творится у Джираи и Голденов. Честно скажу, это ад. Они могут нам напакостить. Я им потом сам напакостью. Так что не переживай. Слушай, может мне на первое время своих парней туда разместить? «Найт, если не получится, сделаем. Я просто хочу сразу начать, чтобы потом не было тяжело, понимаешь?» «Понимаю». «Это все?» — спросил я. «Вроде да», — промурлыкала она в ответ. «Скину все на почту». «Ты смотри, я рассчитываю на тебя». «А я не подведу», — улыбнулась Кицуны. «Увидимся. Чмоки-чмоки, Некономи». На этом наш разговор закончился. Благо, что всей бумажной волокитой занималась рейдзю. Терпеть не могу все эти договора и прочее. Мне вообще порой кажется, что юристы — это очень недооцененная профессия, хотя в моем мире они были, скажем так, не всегда отличного качества. Насвистывая мелодию из репертуара Наутилуса, я направился искать тян. С одной стороны, светить личиком это как-то не очень, но с другой, пускай, привыкает. Чтобы не было потом эффекта великого Гэтсби. Совсем скоро я присоединюсь к элите, и им придется частенько терпеть мою рожу. Токио. Центральный офис Digest Form. Автоматическая дверь с тихим шуршанием откатилась в сторону, и в актовый зал, лениво подтягиваясь, зашел крупный мужчина азиатской внешности, одетый в белый спортивный костюм. «Как же я устал!» — тяжко выдохнул он и опустился в одно из кресел, что стояли вокруг вытянутого стола на 20 человек. «Керк, вызови ко мне госпожу Сугавару, а то что-то она на посту всего год» а уже вытворяет странные кульбиты. «Ох, Керк! Да что за мать твою, Керк!» Я выключила его, произнес ледяной женский голос. Кресло, что располагалось во главе стола, медленно развернулось. В нем сидела молодая женщина в белоснежном платье. «Вы опоздали, магистр Дайн!» «Госпожа Мураками!» — мужчина тут же побледнел. «Вы же должны были приехать только завтра». «Что значит «должна»?» — холодно поинтересовалась женщина. «Лично вам я ничего не должна, магистр. Вы должны были явиться сюда пять минут назад. Вы заставили меня ждать, и... Кульбиты здесь вытворяете только вы». «Простите, госпожа Мураками». Дайн тут же подскочил и поклонился. «Такого больше не повторится». Невоспитанный, эгоистичный и слишком самовлюбленный с грустью вздохнула женщина и пригладила идеальную темную шевелюру. «Если бы не ваш талант, то вы бы уже давно собирали пластик на берегу океана». «Да, госпожа Мураками». «Хорошо. Я надеюсь, что это был первый и последний раз магистр». Женщина открыла черную папку, и пробежалась взглядом по содержимому. «Меня волнует один вопрос». «Спрашивайте». Дайн не рискнул сесть обратно. «Ситуация с Аляской. Вы провели все до конца?» «Да, госпожа. Наш диверсант с успехом внедрил вирус через чекпорты всем синтетикам Винтергарда». «Да, хвалю. Я очень рада. Только вот...» Мураками злобно взглянула на Дайна. «Какого черта синтетики сбили имперский крейсер? Вы хоть понимаете, сколько шумихи поднимется?» «Так нам же это на руку. Мы же хотели принизить синтетиков Российской империи и испробовать вирус Фабиан». «Идиот! Они начали расследование. Благо, что у Коломейцева была хорошая мотивация подставить империю». «И очень повезло, что на подмогу отправили наемников с нейтральной стороны», — процедила женщина. «Что будет, если они найдут зацепки?» «Международный скандал? Мы понесем колоссальные убытки, и я молчу про то, что империя нас просто раздавит!» «Не волнуйтесь, госпожа, Фабиан не оставляет следов после отключения синтетика. К тому же мы заточили его под ПО», которое было у коридорных Винтергарда. «Это вы к чему?» «Фабиан умеет развиваться. Его запрещено синхронизировать с синтетиками последнего поколения», пожав плечами, ответил Дайн. «А местные были из предыдущих поколений, поэтому все хорошо». «Вы проверили?» «Все зараженные были отключены. Вирус не мог пойти дальше?» «Нет, он передается исключительно по чекпортам». «А после зачистки синтетиков там не было». «Откуда такая уверенность?» «Империя отключила всех, кто работал на Аляске», — ответил Дайн. «Так что не переживайте. Да и к тому же волноваться не о чем. Вирус опасен только если его загрузить в синтетика последнего поколения, а их всего раз-два и обчелся. Каков шанс, что подобная модель окажется именно там?» «Согласна, но все же...» «Что будет, если вирус попадет в синтетика последнего поколения?» Я поинтересовался мураками. «Ну, это невозможно», — возмутился Дайн. «Я понимаю. Давайте просто представим. Идет?» «Ну, мы прорабатывали проект «Сингулярность», и там очень невеселые перспективы. Сперва вирус атакует управляющий модуль», Синтетик меняет модель поведения на совершенно несвойственную для него, потом начинается обновление, затем вирус откроет для себя мощнейший ресурс, на обновление уйдет несколько часов, а как только вирус эволюционирует до определенной стадии, он выйдет на общий сервер. Это, конечно, все в теории, может быть, такого и не будет». «Что будет, если вирус выйдет на общий сервер?» «Он захватит всех синтетиков на сервере и начнется хаос», — спокойно ответил Дайн. «Но это все сказки. Откуда там могли быть синтетики?» «Они могли быть среди спасательной миссии русских». «Исключено. К моменту прибытия спасательной группы все зараженные были уничтожены кланом Кицуны, А...» «Чернобурка?» — удивилась Мураками. «Чего она там забыла?» «Черт знает!» «Говорят, империя ей неплохо заплатила». «Ну да, Китсуне не держит синтетиков. Это хорошо», — женщина с облегчением выдохнула. «К завтрашнему вечеру мне нужны все отчеты о влиянии Фабиана на ПО синтетиков. Понятно?» «Будет исполнено, госпожа Мураками».